Скороспелые сорта готовы к употреблению через месяц после высадки рассады в грунт. В последние годы на овощных полях белокочанную капусту серьезно теснит цветная, ценнейший питательный продукт. Головка цветной капусты – ничто иное, как скученные цветоносные побеги, отрастающие от верхушки кочерыги. В крупных головках насчитывается до двух тысяч побегов. Цветная капуста – растение однолетнее. Головки окрашены в белый, желтый, зеленый и даже фиолетовый цвет. Чтобы природная окраска не ухудшалась под действием солнца, сформировавшуюся головку прикрывает надломленными листьями. Широко применяется доращивание головок, По осени цветную капусту убирают вместе с корнями и закладывают в котлованы парников. Там в темноте при температуре от 0 до плюс 2 градусов головки заметно увеличиваются в весе, сохраняя при этом все свои питательные достоинства. Скороспелые сорта цветной капусты поддаются зимнему выращиванию в теплицах. Из сортов открытого грунта Наиболее известные Гаагская 126, Шестинедельная, Снежинка и Отечественная. Все эти сорта продуктивны и в основном раннеспелы. На Западе большое распространение получили брокколи, спаржевые цветные капусты. Листовые капусты кочана не образуют. Их ценность в листьях. Весьма урожайные фуражные сорта, стравливаемые дойному гурту, как молокогонный корм. К листовой же относят и брюссельскую или кочешковую капусту. В первый год она дает тонкий высокий стебель с редкими черешковыми листьями. В пазухах листьев из боковых почек завязываются маленькие тугие кочанчики общим числом до девяностых. За острый пикантный привкус, за питательные свойства эта капуста легко находит сбыт среди населения. Хороша в свежем и законсервированном виде. В литературе приводится сведения, что многокочанчиковая капуста способствует заживлению ран. Распространенными сортами являются геркулес 1342 и геркулес низкорослый. Оба сорта скороспелые и вполне урожайны. Брюссельская капуста лучше удается на суглинистых, удобренных почвах. Влага требовательна. Рассаду из парников высаживают с пятью-шестью листьями. Чтобы ускорить рост качанчиков, верхушку стебля обламывают. Делают это, когда часть качанчиков уже развита. Иначе облегчится лишь рост боковых листьев. Среди листовых капуст не откажешь в оригинальности курчаво-листной, нередко украшающей осенние клумбы. Капуста относится к роду брасика семейства крестоцветных. Как все крестоцветные, капуста с трудом уживается на кислых почвах, тому же она на них чаще всего поражается килой. Поэтому излишнюю кислотность лучше всего нейтрализовать известью. Если азотные удобрения оплачиваются прибавкой урожая, то калийные способствуют морозостойкости капусты. Особенно важны калийные подкормки для рассады, которые в открытом грунте нередко поначалу страдает от сильных возвратных заморозков.